19. Роль личности в истории Да, обстановочка не очень, но этот пермяк выглядит немного театрально, со сверкающей бритвой, будто молнии зажатой в руке и драматическим многословием. Тем не менее, времени на наслаждение сценическим искусством нет. Моя рука уже лежит в кармане, на рукоятке не самого удобного, но зато тихого пистолета. «Не советую», — говорю я, качая головой. «Лягут все». «Ну а что? Театр? Так театр». Но ну и опять же, есть ситуации, когда некогда думать, нужно просто действовать и вести себя уверенно. Вот и все. Или почти все. Просто когда у тебя вторая жизнь, и ты подспудно надеешься на третью, спрашивая себя, а вдруг это и есть бессмертие, то меньше прислушиваешься к страхам. Это как выпивший человек, избавившись от тормозов, вдруг начинает петь, как Меркури, тогда как на сухую краснеет, отнекивается и страшно фальшивит. «Ух ты!» — удивляется Пермяка. «А это кто? Ты кто, сынку?» Он продолжает держать Айгуль за волосы, а вот руку с опаской опускает и, чуть повернувшись к своим громилам, легко кивает в мою сторону. Один из них тут же дергается, но я успеваю достать и продемонстрировать свою пушку, направив на смельчака. Тот явно не собирается геройствовать и останавливается. Пушку я ношу с собой бы жизнь какая-то неспокойная пошла. И хоть мы не на диком западе, ствол под рукой оказывается не лишним. «Смотри какой! Ты есть этот малолетка, что ли? Бро!» «Ясное дело, я это. А вот где охранники Ферика – Вопрос». «Думаю...» — указываю я стволом на выход. «Беседу лучше свернуть. Такое чувство, что не всем она по душе». «Думает!» — ржет Пермяк. «Оно думает! И что ты сделаешь своей пуколкой? Голову мне прострелишь!» «Чисто технически такая возможность у меня имеется. Серьезно говорю я и смотрю ему в глаза». И желание. Глаза у него медвежьи, холодные и ничего не выражают. Черты лица крупные, мясистые, нос рыхлый, а губы довольно толстые, иссеченные старыми шрамами. «Так тебя на части порвут!» — объясняет он мне с видом, каким разговаривают с неразумными детками, с усмешечкой и умильным выражением лица. «Ну а тебе-то какая разница, хмыкуя? Ты же этого не увидишь?» Пользуясь тем, что я вроде как отвлекаюсь на разговор с боссом, его торпеда, остановленная мной на полпути, возобновляет движение, и мне ничего не остается, как сделать быстрый предупредительный выстрел в тюбетейку, украшающую стену. Ствол новый, не засвеченный, так что стрелять не хочу, как говорится. Вот я и стреляю, пытаясь импровизировать с видом заправского ковбоя-бритера, не глядя попадающего в муху. Тюбетейка, висящая на стене, конечно, не муха, но попасть в нее не целясь, тоже задача невыполнимая для нормальных, а не киношных героев. Попасть в тюбетейку и не попасть ни в кого из присутствующих. В общем, мордоворот дергается в мою сторону, и я замечаю финку в его руке. Резко перевожу пистолет в его направлении и нажимаю на спуск. Глушитель не прищелкнут, но благодаря конструкции сам ствол эффективно гасит звук, поэтому раздается только довольно громкий щелчок и шум разлетающейся штукатурки там, где только что висела тюбетейка. Я ее сбиваю осколками, попав не в нее саму, а в стену рядом. Стоп, машина! Громила мигом стравливает пары и, хлопая клапанами, останавливается, а двое других чуть вжимают головы в плечи. «Да, Ферик!» — цокает языком пермяк, отворачиваясь от меня, словно ничего и не произошло. «Ну, попал ты! Куда ни кинь, всюду клин!» «Братву Зуры Белого пострелял, бабки забрал у своих же пацанов и с лигашами слепёшился!» «Хотя ты всегда был, сукой еще той!» «С чекой даже снюхался и цвета своего сучёного в столицу притащил!» Туман его хотел своими руками придушить, да не успел. По нему тоже решать будем, есть у меня вопросы к нему. Кто Ашотика, к примеру, уделал, да и Абрама тоже. Он отпускает Айгюль и делает знак своей торпеде, чтобы тот отошел обратно к стеночке. «Какой ты вор, Ферик Ферганский!» — продолжает Пермяк, поигрывая опаской, открывая ее резким движением и тут же защелкивая. Живешь во дворце, а закон забыл, наркотой барыжишь. Ну и самое-то главное, это ж ты меня мусорам сдал, почитай за тридцать целковых. Братву мою всю перебил. Ты же не думал, что я забуду. Сколько лет прошло, а я всё помню. А ты, смотрю, теперь вот малолетку во всем слушаешь. Фрейрка в натуре с пистолетиком. Ты дуру-то мальчонка убери свою. «Испугал же. «Какая быстрая перемена риторики! Правда, артист?» «Пистолет я опускаю, но убирать не тороплюсь!» «Короче, — резюмирует он, — скоро сход будет, малявы разлетелись уже. Но ты лучше не приходи, решать по тебе будем. Так что прямо там решим и порешим, ты понял? Я сам вот этой штуковиной тебя разрисую, клюв тебе, отчекрыжу, лопухи, бебики вырежу». Он ухмыляется, щелкая бритвой. Абсы у тебя дохлые, службу не тянут. Я смотрю на Ферика. Все это время он просидел с опущенными вниз глазами, спокойно не двигаясь и не произнося ни слова. Даже когда на Дайгуль было занесено бродобриное орудие, он и не дернулся. Впрочем, за ним я в тот момент и не слишком внимательно следил. Сейчас он поднимает голову, и лицо его изображает страшную скуку, а в глазах пляшут холодные языки пламени, такие же, как утром. — А ты у нас пермяк Максимкой заделался? — тихо и хрипло, закашивая под Марлона Брандо, спрашивает он. — Петрушка и весельчаком? Театр одного актера в натуре с балетом телевидения ГДР. Ну, давай, тогда уж и спой еще что-нибудь душевное. Излейся песни. Прощай, например. Ты туман опомянул. Так скоро увидитесь. Дай-ка, я волынку. Я аккомпанемент массовику-затейнику задам. Пермяк начинает ржать. Че, опустил очко? Сынуля пушченку достал, так ты осмелел. Ты же не вор, Ферик, а фраер набушмаченный. Я протягиваю Ферику пистолет, пусть стреляет, если хочет. Мне этот хрен, татуированный, не нравится. Давай-ка, не путь, вали со своими шестернями, кривится Ферик, и радуйся, что я хочу своими глазами посмотреть, как с твоей груди звезды вместе со шкурой срывать будут на твоем же сходе, твоим же шкребалом. Да ты чё?» — ухмыляется Пермяк. Ты подумай серьезный какой? Так ты может шмальнёшь у меня? Он оглядывается на своих, мол, гляньте только, герой нашелся и начинает ржать. Ну, давай, а, шмаляй, в натуре, смельчак. Лучше потанцуй. Пожимает плечами Ферик и трижды стреляет в пол под ноги своему обидчику. Тот не сразу на но ноги переставляет и в лице меняется. «Ты чё, сучка?» — Хрипит он. И тогда Ферик нацеливает пушку ему в лицо. Пермяк сплевывает под ноги и делает шаг, но не назад, а вперед. Подходит и упирается грудью в ствол. «Ты думаешь, я смерти боюсь?» — кривец он. «Я боюсь только одного — не увидит, как ты сдохнешь, гнида!» Он еще раз сплёвывает и, хладнокровно развернувшись, выходит из кабинета. А за ним и его команда. «Пошли!» — доносится из-за двери его голос. «Эти пусть прицепленные болтаются!» «Ну ладно», — говорю я, глядя на часы. «Мне, пожалуй, тоже пора. Пушечку верните, пожалуйста». «Испугалась?» — спрашивает Ферик Уайгюль. «Он комедиант на понтах. Его всерьез никто не воспринимает». Стригуну в натуре, его за глаза так и величают. Вечно с опаской своей ходит. Только сам он не попер на меня. Кишка танка, кто-то посильнее за ним стоит. Ладно, об этом мы еще подумаем. Держи. Он отдает мне пистолет. Молодец ты, Егор, дерзкий и смелый. Ради невесты своей жизнью рискнул. Ради подруги, Фархат Шарафович, говорю я без улыбки. «При всем уважении, но ради дорогой моему сердцу подруги». «От дружбы до любви один шаг», — тянет свое он, но, встретившись со мной взглядом, чуть сдает назад. «Ладно, это мы тоже потом обсудим». «Слишком много на потом откладываешь, Муалим». Айгюль сидит неживая немертва мертва от страху. «Понимаю, увидеть занесенное над собой лезвие опасной бритвы — та еще радость». «Гуля, дядя Ферик его накажет, так что тебе больше не придется испытывать ничего похожего». Касаюсь я ее плеча. Она молча кивает, я выхожу и вижу в закутке в коридорчике пристегнутых губотарей охранников Ферика. «Надо же, комедиант на понтах охрану вырубил твою, вот тебе и стригун. Что-то, как со вчерашнего дня разогнались делишки, так и не останавливаются никак». Надо к другим делам переходить, а то блатная эта повестка достала уже. Ферикиш, мерики, пермикиш, и зурабыш, мурабы. Время бежит, летит, мчится вперед, как ракета, и мне уже пора ехать в метрополь. Ах, если бы знали вы, что за деликатесы, мне подавали в метрополе две принцессы. Я это уже вроде цитировал, да? Будущий генерал-гангстер Злобин уже здесь. Он сидит, вальяжно развалившись на стуле. Двубортный пинстрайп в тонкую полоску костюм. Благородная седина на висках, морщины от вечной Денировской улыбки и немного злые смешинки в глазах. Агент Мишесть, 6 Никак не КГБ. Кстати, почему никому не пришло в голову пригласить Денира на роль Джеймса Бонда? Весело было бы. Впрочем, это я юморю. Защитная реакция организма должна быть. А вот и наш ночной супермен приветствует меня без пяти минут генерал. Тоже юморит, только я скрытно, а он явно. Здравия желаю, товарищ генерал, отвечаю я на его приветствие. Скажите мне, когда на этом безупречном костюме появятся широкие кумачевые лампасы? Только после звезд на плечах. Ха... Про звезды на плечах, вернее, на груди, сегодня уже было, совсем недавно даже. «Садись», — показывает он на стул, — «и давай коротко и по существу расскажи о своих похождениях и о том, кого я прикрыл в госпитале». Я рассказываю коротко и по существу. «Ну что за публика?» — улыбается он, качая головой. «Голливуд, да и только! Хорошо, что в нашей советской действительности нет места подобной мерзости». — И то верно, соглашаюсь я, потому как вся эта мерзость осталась лежать в районе совхоза имени Ленина. — Вы когда мне дадите красную куртку, дубликатом бесценного груза, так сказать? — Чтоб там было сказано, все, что сделано предъявителем всего, сделано по моему приказу и для блага Союза СССР. — Я тебе не кардинал, решили. Надо мной страшный и строгий начальник имеется. — Хочешь, чтобы он спросил, что это за Брагин такой? — Не очень. «Ну вот, тогда попроси Чурбанова». «Ясно все с вами». «Вам говорили, что вы на респектабельного гангстера похожи?» «Нет», — улыбается он, Похоже. «похожи». «Ладно, история неприятная, конечно, и ребят твоих жалко, но хочу сказать, что ты, молоток, совсем разобрался». «Разрулил». Хм, «Ладно, разрулил». «Я, тем не менее, немного беспокоюсь о том, что ты собираешься вооружать моджахедов». Как бы они ни вышли из-под контроля. Хотите мне своих инструкторов пристроить, Качаю головой? Не нужно, Леонид Юрьевич, не нужно. Вы и так знаете, где они и сколько их. И в случае необходимости прихлопните одним движением руки. Но это как раз мне не нравится. Поэтому всей информации у него точно не будет. Только своих агентов он по-любому внедрить попытается, однозначно. Оставить небольшую, но неплохо организованную армию исключительно в моем ведении он ни за что не согласится, это уже ясно. А что? — пожимает он плечами. — Не думаю, что это хорошая идея. Что знают двое, то сами понимаете. Зачем? Достаточно, что вы лично будете иметь доступ к управлению. Он смотрит на часы. «Ладушки-егорушки, времени много, уже сейчас Евка придет, Что скажешь о ней? Ты понял, что за дамочка она?» Он говорит «дамочка», а звучит это как «тёлочка». Но ясно, что его она интересует не как секс-объект. Хотя это тоже возможно. Даже обязательно, но не в первую очередь. «Красотка хмыкуя». «Мне бы ваши годы, я б ей задал». Злобин смеется. Вот за что люблю тебя, Брагин, ты всегда в суть проблемы зришь. Вундеркинд. Он даже протягивает мне руку для пожатия. Я жму. Но, хареха Хмить. Стебаться, да? Ну, я молодежным сленгом не владею. На мой взгляд, стебаться как-то прямолинейно звучит. Немного пошленько. Но оставим это. Итак, что ты думаешь? Давай серьезно. Думаю, нам надо создать панамскую компанию Grain Imports Limited, а также Global Petroleum Limited и Transforward Limited. Чего? И воткнуть их в зерновые контракты, и если фарт пойдет, и в газонефтяные. По баксику даже не полному стомны. Ух, сами посчитайте. А на вырученные средства не на все, конечно. Закупать товары народного потребления и удовлетворять потребности советских граждан. Глубоко, заметьте, удовлетворять. причем ввозить чуть больше задекларированного. И главное, некоторые вундеркинды имеют дар предвидения, поэтому у нас сейчас есть добрые партнеры, а кое-кому и подчинены на ключевых постах и профильных ведомствах. А именно, таможенник Куренков и Ведовид Большак. Он мне как близкий родственник, и за него я как за себя ручаюсь. Можно, кстати, одну глобальную фирму сделать, но это надо подумать как лучше. «Вэдовец или вдовец?» — хмыкает Де Нире. «И то и другое, но нам нужна ВЭД — внешнеэкономическая деятельность». «Иногда мне кажется, Егор Андреевич, — улыбается он, — что вы американский шпион, подвергшийся пластической операции. Можете меня обследовать на предмет шрамов от пластики?» — усмехаюсь я. «Обследуем», — кивает он. Другой вопрос, пожимая я плечами, не выжелает ли вышеозначенная Евка или кто-либо другой, воспользовавшийся ее, скажем, доверчивостью, начать управлять такими сладкими и доходными предприятиями? Об этом я думаю. А в общем, ты молодец, даже в чем-то больше, чем я сам. А зачем ты у нее про банк спрашивал? Предполагаю, что денег будет довольно много, а что с ними делать? Просто хранить на счетах или закатывать в банки каламбур. Так лучше не в банке, а в банк. А потом можно будет довольно большие дела вершить. Вот вам зачем деньги? Чтобы были, улыбается он. Что за вопрос? Деньги всегда нужны. Хотите выйти на пенсию где-нибудь в районе Мальдив? Так, ты мне тут измену родине не криминируй, смеется он. На чем вы говорите, Леонид Юрьевич, улыбаюсь я. Какая еще измена? А тебе зачем? Поднимает он брови. В смысле, тебе деньги зачем? Я их на благородины хочу использовать. Правда, что ли? Ухмыляется он. Новые деточки, или как? Напрасно смеетесь, качаю ее головой. Смотрите, обожаемый Леонид Ильич уже не молод, так? Андропов и Черненко тоже не особо молодые и здоровые. А почему они-то? Ну а кто? Пожимаю ее плечами и улыбаюсь. Я-то знаю. Медунов, Горбачев опять же, улыбается злобен. И вообще, какая разница? Ты что, с Толстым не согласен насчет роли личности в истории? Кого бы ни поставили, история своего добьется. Как на роду написано, так и будет. В целом, возможно, и так, но подкорректировать, думаю, можно будет. Смотрите, те, кого назвал я, в любом случае лишь короткая вспышка на горизонте времени. Временщики. Если Черненко придет, попытается все сохранить и законсервировать. Он все сделает, чтобы не начинать самому никакие реформы. С вашим шефом посложнее история, но неважно. Все равно придут те, кто помоложе. Медунов, кстати, темная лошадка. Не могу на сто процентов быть уверенным в том, что у него на уме. Но так кажется, тоже за прошлое хвататься будет. Ты прям аналитик, Егор, щурится Слобин. Производительность труда, продолжаю я. У западников растет, они глобализируются, сокращают издержки, ну и все такое. Будут в плане промышленности и технологий более конкурентоспособными. Значит что? Нужны будут перемены. И ты хочешь эти перемены оплатить из своих накоплений, что ли? Неизвестно, куда маятник качнется. Вдруг в сторону частной собственности. Чего-чего, с ума что ли сошел? Это уж ты, брат, перегибаешь с глубиной анализа. Да какой анализ, Леонид Юрьевич, просто предположение строю. Если горбач НЭП объявит, условно, сюда же хлынут фермачи. НЭП не подразумевает автоматического открытия границ. Да и вообще, с чего бы это таким странным вещам происходить? Даже если не будет ничего странного, найду, как применить средства на благо. Главное, чтобы ты о революции не помышлял. Тфу-тфу-тфу, качая головой. Мы от потрясений прошлого еще не полностью отправились. Антисоветчик, улыбается Злобин. Нет, напрасно вы так думаете, тут дело вот в чем, смотрите. Я замолкаю на полусловие. Смотрите, Леонид Юрьевич. Но второе, смотрите, уже касается не моих мудрых мыслей. Подмерное звяканье приборов и приглушенный гул голосов в зал входит Евакох. Она идет как модель, шагает от бедра, стуча высокими каблучками своих иностранных и очень хорошо сделанных сапожек. «Да, она прекрасна, но мое внимание привлекает совсем не это». Ее обгоняет мужчина суровой наружности с лицом человека, осознающего ответственность возложенной на него миссии. Он берет ее под руку, останавливает и что-то шепчет на ухо. Ее лицо становится предельно удивленным. Она смотрит на него, а таинственный незнакомец разворачивает ее на 180 градусов. И таким же красивым шагом опытной звезды подиумов Ева шагает в противоположном направлении в сопровождении джентльмена в штатском. «Ваши?» — спрашиваю я. Впервые, кажется, я вижу лицо Злобина без улыбки. «Не похоже», — говорит он. «Мне срочно нужно сделать звонок». «Твою дивизию». «Серьезная проблема?» — хмурюсь я. «Ну как тебе сказать?» — кусает он губу. Не хотелось бы, чтобы те, кто ей заинтересовался, узнали о моих с ней разговорах. Да и я обещал, что все контакты будут непосредственно со мной. Леонид Юрьевич раздается рядом с нами вкрадчивый голос. «Можно у вас несколько минут украсть?» Рядом со столиком возникает самый неприметный человек в штатском. «И у молодого человека тоже».